16. В утренней дымке даже облупившаяся краска казалась чем-то нереальным. Точно лечебница сбрасывала старую шкуру, надеясь переродиться. Самая крупная чешуйка краски свисала с потолка приемной, как сосулька. Хирург то и дело выглядывал в окно и каждый раз, поворачивая голову, натыкался взглядом на эту чешуйку. Смотреть вслед чиновнику было от чего то так же больно, как на солнце. Миг-другой, и он отводил глаза. Чиновник шагал беззаботно, будто хотел напоследок еще раз унизить хирурга. Даже не обернулся ни разу, словно и лечебница, и все ее содержимое потеряли для него всякий интерес. У подножия холма дорога делала поворот, и чиновник скрылся за осыпающейся стенкой. «Ушел!» — крикнул хирург. Он ужасно устал от смерти и от того, и от этого света. Первой открылась дверь операционной, и на пороге показалась аптекарь. «Что он хотел, Сагиб?» «Ничего», — забрал бумаги. Аптекарь бросила на него такой странный взгляд, что хирург задумался, уж не пополнил ли он сам ряды мертвецов, и незаметно под столом ощупал свое запястье. «Нет, пульс на месте». Затем отворилась дверь дальней комнаты, и шаркая вышел учитель. Казалось, его терзала боль, но не от ран. Тут ничего не изменилось. «Доктор Сагиб, я не знаю, как...» «У меня нет слов, умоляю, простите меня, поймите, пожалуйста». Челюсть учителя двигалась, когда он говорил, как и мускулы на лице. Мёртвые, разумеется, но имитировавшие жизнь с таким жутким талантом, которого хирургу не понять, сколько он не проживи. Сколько ни задумывайся, сколько ни шарь в костях и кишках. Может, для того люди и умирают, чтобы, наконец, постичь тайну смерти. «Закройте дверь», — перебил хирург. Учитель захлопнул за собой дверь. Аптекарь с мужем остались стоять в коридоре. Учитель упал на колени, и банка с трубкой, выходящей из его грудной клетки, брякнула об пол. Учитель ловил взгляд хирурга, надеясь увидеть в нем сострадание, но хирург, как ни старался, не находил в душе ни капли сочувствия. чиновника о котором вы говорили, когда я делал вам операцию, не тот, который послал вас сюда, а другой, наказанный за то, что даровал людям сверхчеловеческие способности, вы мне рассказали про него всю правду? Да, Сагиб, чистую правду, я передал вам то, что он сам мне сказал. А теперь подумайте хорошенько, не надо отвечать сразу. «Быть может, вы все-таки меня обманули? Быть может, тот чиновник, который послал вас сюда, и чиновник, который дурачил людей, одно и то же лицо, а второго вы просто выдумали, чтобы скрыть эти подробности его прошлого? Честное слово, они разные, клянусь вам, совершенно разные. Жаль только, — подумал хирург, — что я уже никогда не смогу поверить учителю, как бы искренне не звучали его слова». «Быть может, тот чиновник, который послал вас сюда, решил одурачить и вас, и меня. Что если мы все лишь марионетки, которыми он забавляется?» Учитель ответил не сразу. Эта мысль явно приходила ему в голову. «Признаться, когда чиновник предложил нам помочь, я испугался, не ловушка ли это? Но зачем ему нас дурачить, какая ему в том выгода? А разве у кукловода есть цель? Играть чужими жизнями с огиб? Это было бы слишком жестоко. Вы когда-нибудь видели петушиные бои? У нас в деревне их устраивали несколько месяцев назад. Так вот, петухам к лапкам привязывают ножи. Уверяю вас, он ни за что бы так не поступил, не такой он человек. Он вообще не человек. Хирург взял чашку, из которой пил земной чиновник. На дне осталась мелкая заварка. Говорят, по ней предсказывают будущее. По крайней мере, Хирург об этом слышал. Он качнул чашку в пальцах. Интересно, — подумал хирург, — чье это будущее, мое или чиновника? «Даже не знаю, что хуже», — сказал он. «Бюрократия, которая вынуждает давать взятки, или та, в которой невозможно дать взятку?» «В загробном мире есть по меньшей мере один чиновник, готовый по доброте своей нарушить несправедливые законы, Сагиб. А может, он такой и не один?» «Посмотрите, до чего вас довела его доброта. Она помогла нам встретить вас, Сагиб. И даже если мы снова умрём в эту самую минуту, всё равно будем благословлять небо, что провели время в обществе такого великого человека, как вы», подобострастно выпалил учитель и вновь молитвенно соединил пальцы. В душе хирурга вспыхнуло раздражение. С чашкой в руках он подошёл к приставному столику. «Если грохнуть её о пол...» «Аптекарю придётся заметать осколки», — подумал он, «да и трусливо как-то срывать гнев на неодушевлённых предметах». Хирург со стуком поставил чашку на поднос. «Не несите чепухи», — оборвал он учителя. «А то у меня складывается впечатление, что вы пытаетесь умаслить меня лестью, а потом ещё раз обмануть». Учитель вздрогнул и страдальчески уставился на хирурга, от отчего тот пуще разозлился. «И как мне теперь быть?» «Объявить обо всём на деревенской площади? Подойдите ближе, селяне, и послушайте меня. Мёртвые теперь будут жить, точнее, обитать, поскольку так и останутся мертвецами среди нас. Давайте же поприветствуем их в нашей деревне». «Ну что вы, Сагиб, по-моему, об этом и думать нечего. Ведь тогда чиновнику придётся всех убить. Какая к чёрту разница? Всё равно мы с вами рабы и на этом свете, и на том». Да и не посмеет он убить целую деревню. Пожалуй, так я и сделаю. Сперва поставлю в известность сельчан, и у чиновников в кои-то веки не останется другого выхода, кроме как... Пожалуйста, Сагиб, не говорите так. Чиновник всё слышит, я уверен. Хирурга одолевала уже не сонливость, а какое-то густое всепоглощающее оцепенение, в котором ни заснуть, ни проснуться. Он рухнул на стул. «Так что прикажете с вами делать?» Жена была права, сокрушенно признал учитель, нам не следовало приходить. Да, не следовало, лучше бы оставались, где были. Мы пойдем, Сагиб, не хотим больше вас беспокоить. Хирург хлопнул ладонями по столу, уронил голову на руки и раздраженно выдохнул в стеклянную столешницу. Чушь какая, выдумали тоже. Даже если вам удастся незаметно уйти из деревни, трупы-то останутся, причем со следами операций. «Все следы приведут ко мне, и я сдохну за решёткой». Воцарилось долгое молчание. Наконец учитель проговорил так тихо, что хирург едва его расслышал. «Мы могли бы... Вдруг где-нибудь неподалёку от деревни есть заброшенный колодец, Сагиб? Ну или я ночью помогу вам выкопать яму, вроде как могилу?» Хирург не поднял головы и не ответил. К его изумлению, у него язык не повернулся отказаться от такого предложения. Он и правда знал одно укромное местечко неподалеку от южной окраины деревни, за разрушенным храмом, куда никто не ходил, потому что тамошний идол якобы проклят. Из лечебницы туда вела вниз по склону холма неприметная тропинка, которая далеко огибала фермы и хижины. Разумеется, вмешивать в это аптекаря и ее мужа он не собирался. Они и так много для него сделали, и наверняка рады будут помочь, но он не имеет права просить их о таком. Это придется сделать ему одному. После полуночи он с мертвецами тайком проберется в чащу за храмом. Если соблюдать осторожность, вряд ли их кто-то увидит. Да, придется выкопать могилы. И поглубже, чтобы сохранили их секрет. Рыть будет учитель. Он моложе и сильнее, Ему и готовить яму, которая поглотит его семью. А потом хирург выведет мертвецов за пределы деревни. Там они упадут, снова примут истинный облик, станут обычными трупами, и их придется тащить, сталкивать в могилы, забрасывать землей. Хирург в ужасе, точно под гипнозом, пытался отогнать эти мысли, но они словно бы развивались сами собой, с ураганной силой сметая жалкие остатки его благоразумия и порядочности. С той самой минуты, как в лечебницу заявились мертвецы, он планировал каждый свой шаг. Каждый надрез, каждый шов, каждый хирургический инструмент. Он все распределил и взвесил. Как отключить эту способность планировать, особенно теперь, в самом конце? И ведь действительно есть проблема с логистикой. Как определить, где проходят границы деревни? Там-сям стояли каменные вехи. Кончилась одна деревня, началась другая. Но где именно то самое место, на котором мёртвые падут без сознания? В точности ли границы, очерченные государством, совпадают с теми, что установлены в загробном мире? Прежде чем копать могилы, надо бы найти ответ на этот вопрос. Иначе поди знай, как долго придётся волочить тела. Значит, одному из мертвецов придётся идти первым. Так канарейка задыхается в шахте. Негоже будет, если сын погибнет у матери на глазах, да и мальчику не следует видеть смерть родителей. Учителю первым идти тоже нельзя, он должен рыть могилы. Лучше, если мать и сын пойдут рядом, а новорождённую пусть несут на руках» пусть шагают вперед по тропе при свете луны. В десяти шагах за ними учитель, а следом хирург, чтобы не видеть лица учителя в тот миг, когда его родные падут на землю. Хирург резко выпрямился. Стоявший на коленях возле стола учитель вздрогнул от неожиданности и с ужасом уставился на него. Неизвестно, Был ли мертвец действительно готов к тому, что им придется покинуть деревню и вырыть себе могилы, когда заговорил об этом. Но сейчас он явно понимал, что иного выхода нет. Наверное, догадался, что от него требуется. И в этот миг хирург осознал всю глубину собственного падения. Как истрепался он душой, как время лишило его последних крупиц человечности, опустошило. Зря он пошел в хирурги. Надо было оставаться судмедэкспертом. Место его всегда было при мертвецах, которые остаются мертвецами. Молча лежат на столе, дожидаясь вскрытия. Ничего у него не просят, и он им ничем не обязан. «Согиб! Согиб!» — окликнули его из коридора. Звала аптекарь. Ни хирург, ни учитель не шелохнулись. В дверь постучали, но они не ответили. Стук раздался снова, громче, настойчивее. Тогда хирург встал и направился к двери. Учитель отодвинулся и отвернулся. Хирург распахнул дверь и увидел удалявшуюся спину аптекаря. Девушка бежала к дальней комнате. «Папа, папа!» — воскликнул мальчик. Тут, наконец, учитель поднялся с колен и тоже вышел в коридор. На полу в дальней комнате сидела жена учителя, подогнув под себя ноги. Трубка в её шее не шевелилась. Мальчик примостился возле матери, держал её за руку, целовал в плечо. Оба не сводили глаз зелёного свёртка, лежавшего на коленях у женщины. Сверток вздрогнул, аптекарь опустилась на корточки, сложила ладони перед лицом и принялась покачиваться взад-вперёд. Сверток вздрогнул второй, третий раз. Хирург видел это собственными глазами, но всё равно не сразу сообразил, что, вероятнее всего, происходит. Женщина протянула ему младенца, точно подношение божеству. Он опустился на колени, взял у нее ребенка, уложил на матрас, развернул пеленки. Локти девочки были плотно прижаты к телу, пальчики с мягкими ноготками медленно сгибались и разгибались, хватая воздух. На пухлых запястьях морщились складочки. Новорождённая сучила ножками, пытаясь сбросить пелёнку. Глазки были открыты, огромные чёрные зрачки двигались туда-сюда. Меж губ виднелись беззубые дёсны, гладкие, как у старухи, подумал хирург, и тут же одёрнул себя. Обычно сравнивают наоборот. А впрочем, какая разница? По неизвестной причине в начале и в конце жизни рот лишён своего оружия. А в промежутке... «Все слишком сложно». Ребенок был по-прежнему синий и холодный на ощупь. Хирург положил ладонь на грудь новорожденной, ощупал грудную клетку, та чуть поднялась под его рукой. «Принесите мне стетоскоп». Кто-то вложил в его протянутую руку стетоскоп. Хирург велел всем замолчать. Мертвецы голдели, перебивая друг друга и громче всех, тараторил мальчишка. Склонившись над девочкой, Сагиб провёл по её груди головкой стетоскопа. Жёсткие пластмассовые оливы больно давили на уши. В наступившей тишине в них раздавался быстрый глухой стук. Но стучало не сердце ребёнка, а кровь у него в висках. Хирург вслушивался внимательно, чтобы удостовериться, что не ошибся и, наконец, убрал стетоскоп. «Она не...» Начал было он, но слезы навернулись ему на глаза, и он понял, что не в силах выговорить, не ожила. Если уж эта девочка, которая сучит ножками на зеленой пеленке и под землистой кожей, у которой с каждым движением, с каждым вдохом волнуются ребра, если этого младенца нельзя назвать живым потому лишь, что у него не бьется сердце, то виноват в этом язык с его предрассудками, и их и исправлять. Взгляд ребёнка оставался спокойным, даже серьёзным. На переносицу набежали морщинки, и казалось, будто девочка глубоко задумалась. Не дать не взять, древняя душа в очередном своём воплощении изучает мир и его обитателей, прежде чем окончательно принять облик младенца. «Она не плачет», — сказал хирург, — не в силах отвести глаза от новорождённой, потому что её не мучит ни голод, ни боль, ни жажда, ни страх». «Ваша дочь — первая на свете создания, которая по-настоящему знает, что такое покой, потому что ей ничего не нужно от этого мира». С этими словами он поднял взгляд и хотел было вернуть ребёнка матери, но ни её, ни её сына рядом не оказалось. Хирург оглянулся, но и учитель исчез. Хирург рывком поднялся с пола, едва не завалившись вперёд, на девочку и опёрся на ладони, чтобы её не придавить. Сил подняться из такого положения у него не было, и он подался назад, повернулся лицом к двери, сел на пол, оперся грудью на матрас, удерживая в согнутой руке младенца. В комнате, кроме хирурга с девочкой, оставались лишь аптекарь с мужем. Аптекарь по-прежнему раскачивалась туда-сюда, сидя на корточках, дышала мерно и шумно, поглядывала благоговейно то на согиба то на новорождённую, сложив ладони перед лицом. Муж ее, затаив дыхание, сидел, прислонясь к двери и сжав кулаки, словно готовился отразить нападение невидимого врага, который вот-вот атакует с воздуха.